Глава сорок шестая Огромная луна желтым шаром повисла над Санкт-Петербургом. Такой луны давно не видели. Несколько огненных колец обнимали ее над заливом. Багровое небо яркой кромкой подчеркивало горизонт. Костя шел, утопая в песке возле Финского залива. Он искал укромное местечко, чтобы немного подправить здоровье. Ломка продолжалась, чаще и длиннее. Да еще Ирка постоянно ноет, что бросит его из-за этой маленькой прихоти. Подумаешь, настроение хочу поднять, как она не понимает. Называет меня конченым нариком. Да я, если захочу, брошу. Мне только нервы нужно не мотать. От этого, может быть, и стараюсь забыться. Знакомые все говорят, что плохо выгляжу. Женитьба пошла не на пользу. Как же пойдет, если Ирка каждый день пилит? Зануда. Домой не хочется идти. Достала эта пандемия. Ресторан не открыть, в кино не пойти. Чем заняться? Крах. Хорошо, у меня ресторан собственности. Потери, конечно, есть. Но как люди, которые в аренде, как они держат бизнес? Какая к черту экономика? Сдох малый бизнес. Не скоро теперь оправится. Костя ходил по берегу в поисках тихого местечка. Прошел далеко, развлекая себя мыслями о бизнесе. Злился, что некуда скрыться от этих малолеток. Сидят, как грибы после дождя, по сто человек на один квадратный метр. Раньше, помню, придешь к заливу? Никого. Сейчас модно стало. Мост построили, весь город здесь. Торчит стеклянная кукурузина, лахты в огнях. Далеко видно. Свет горит во всех окнах. Работают. Молодцы. Общественно-деловой центр многофункционального использования. У них бизнес никогда не рухнет. Все на местах. Газ в квартирах должен гореть круглосуточно. Все работают. Зачем людям отдых? Заразу распространять? Всех на удаленку нужно отправить, заколотить в квартирах, чтобы не заболели. Но люди вместо карантина на море рванули. Там же заразы нет, друг на дружке лежат. Это вам не по торговым центрам шастать, да по кинотеатрам. Если море открыли, почему рестораны не открывают, книжные магазины? Теперь еще питейные заведения хотят закрыть. Лицо Питера стереть или пластику ему сделать, чтобы никто не узнал? Там людей поменьше, чем на пляже в Сочи. Где логика? Люди заслужили эту болезнь, если без моря жить не могут. Кому-то нужно, чтобы наверняка заболели, давясь в очереди в столовую на набережной. А в Питере, наоборот, вместо маленьких пивнушек требуют огромные ресторанные площади открывать, чтобы простой предприниматель не мог с сильными мира конкурировать. Костя дрожал, будто замерз. Мысли... Совсем не грели. Наконец увидел уединенное местечко, дрожащей рукой достал шприц, спустил штаны, сел на песок и принял очередную дозу мнимого счастья. Трясло так, зубы едва не сломал. Горячая волна подняла тело над заливом, бросила на песок со спущенными штанами, превратив человека в бестелесное существо амебного типа, которая подпрыгивала в судорогах, отдавая душу бесам. Рогатые танцевали вокруг кости, шаманские танцы с бубном, строили страшные рожи. Он видел, как из песка выскакивали чудища с хвостами, били его копытами, строили обезьяньи морды, которые на глазах превращались в свиные рыла, и смеялись. громко, протяжно, зло. Радовались победе над человеком, которого Создатель поставил выше их. Всю жизнь ненавидели людей за это, мстили каждому, радовались грехам и порокам, доказывая Богу, что человек — ничтожество, которым легко управлять. Темные силы не могли смириться с тем, что господь Для людей создал рай, тщеславие, страшный грех. Именно из-за этого падший ангел со своей армией был сброшен на землю. Следом туда же отправили человека, которого он соблазнил. С тех пор дьявол доказывал Богу, что рай и человек – два несовместимых понятия. Враги человечества ежесекундно забирают грешную душу к себе в плен. Легко, без особых усилий, продолжают его соблазнять. Кого пьянством, кого прелюбодеянием, кого завистью, кого ревностью. Но самый любимый грех сатаны – тщеславие. Порочный человек со своими страстями и похотями Легкая добыча для него. Костя рукой отгонял рогатых от себя, издавая странные звуки, пока не очнулся. Затем огляделся вокруг, не понимая, как оказался возле залива со спущенными штанами. Быстро натянул брюки и, шатаясь, пошел к своей машине. «Опять — Опять! — кричала Ирка. — Ты же обещал! Костя улыбался, сбрасывал кроссовки фирмы «Валентина», пытался обнять Иру. «Любимая, наговариваешь!» Уставился на нее расширенными зрачками Костя. «Я тебе клянусь здоровьем моей мамы, своим здоровьем, что я не употреблял. Посмотри на вены!» Костя быстро поднял рука в рубашке. «Хватит клясться! Всех готов похоронить! Зачем врешь?» «Ирочка, я тебя больше жизни люблю!» Честное слово, просто устал. «Новый ресторан готовлю к открытию, ремонт!» «Это ад! Не ври! Я была сегодня на объекте! Ребята сказали, поехал за плиткой, больше не появлялся!» Кричала Ира. «Ты уже не человек! Ты хуже! Предатель и подонок! Почему я должна страдать от твоей болезни? Прекрати, любимая! Какая болезнь? Я же завязал! Почему не веришь? Тупым работягам морду набью, чтобы не врали! Я был на базе, искал плитку подешевле!» Костя притянул Иру к себе, пытался поцеловать, но она выхватила из рук ключи от машины. «Ложись спать! Я зарядку у тебя в машине забыла. Пойду заберу». «А есть что пожрать? Так проголодался! Пиццу заказала, должны привезти. Борщ вчерашний остался». Костя зашел на кухню, грязной рукой залез в кастрюлю с борщом, вытащил оттуда кусок мяса, запихал в рот, пригоршнями достал капусту, картошку, что плавали в борще, Как животное чавкал, Ира выскочила из квартиры, открыла машину, бросилась искать улику, чтобы предоставить для разрыва отношений. Как же она устала. Долгожданная семейная жизнь превратилась в ад с человеком, который деградировал на глазах. Наркотики забирали не только мужскую силу, импотенция неизбежна, но и голову. Мозги умирают с первым уколом. Не постепенно, как многие думают, а сразу разрушаются нейроны мозга, цепную реакцию уже не остановить. Уменьшается серое вещество, тупеет взгляд, отвисает челюсть, человек перестает быть человеком, память пропадает, внешность меняется, смена настроения приводит к депрессии, а дальше голоса диктуют, что делать, кому в окно броситься, кому в петлю. Это лучшее, что придумали темные силы для того, чтобы забрать человеческую душу, а затем смеяться над телесной оболочкой, изъеденной червями. Денег Костя задолжал Петру Петровичу за беду очень много. Нужно было как-то уговорить Ирку продать одну из квартир. А лучше... приставить нож горлу, чтобы подписала жилье добровольно, а потом отвезти в лес за грибами. В болоте никто не сможет найти. Костя все хорошо продумал. Макс дурак, мог бы тоже на ней заработать. Тем более Ирка его любила, а мне пришлось постараться, чтобы согласилась со мною жить. Хотя в сексе устраивало ее больше, чем он. Но что-то в последнее время Ирка меня не возбуждает. Какие-то женщины пошли фригидные, очень заметно стало. Костя смеялся в голос над своими мыслями, считал, что он прав. И постоянно думал о Максиме. Куда сбежал, где живет? Наверное, в Старгороде со своей деревенской простушкой. Надо бы наведаться к Славке. Подумаешь, обиделся, что не пришел к ресторану, денег не занял. Уехал, даже не попрощался. — Ничего, скоро получу новое задание от шефа. Так и быть, поделюсь с тобой вновь, нищеброд. Конечно, если не сидишь в тюрьме. Ночью на четвереньках Ира лазила в машине любимого, изучая салон по миллиметру, чтобы не пропустить детали. Ей все надоело. Хотелось быстрее закончить эту историю любви. Какие же девушки дуры, считают, что смогут спасти человека. на самом деле погибают рядом с ними. Нужно всегда бежать от таких парней сразу, с первого сомнения, с первой догадки. Если вам кажется, это не кажется, так оно и есть. Мужчин мало осталось. Конечно, это аргумент, чтобы унижаться и находиться рядом с больным человеком. Как же можно не прощать? Конечно, никто не говорит, что прощать нельзя. Нужно, но простить можно только один раз, не превращать это в привычку. Но Ирка прощала часто, ее все устраивало сначала, она старалась не думать, почему ее любимый задержался до утра, почему грустный или веселый. Смена настроения – первый признак наркотической зависимости. Вирус блаженства убивает сразу и навсегда. Сердце изнашивается мгновенно. — Бежать нужно, бежать! — крутилась в голове у Ирки. — Какая дура! Хотела, чтобы Максим приревновал. Где он сейчас? Со своей деревенщиной? Чаи с домашним вареньем пьет, про меня не вспоминает. А я в машине, грязная, в пыли, унижениях, ищу осколки разбитой семейной жизни, о которой мечтала. Ирка зарыдала, уткнулась заднее сиденье, и вдруг в глубине кожи заметила белый уголок. Достала находку и еще громче заплакала. Да так, что сама испугалась, когда вытянула надорванный пакет с презервативом. «Ты еще и гуляешь, мразь!» стукнула по стеклу Ирка. «Теперь точно конец. Дура! Квартиру на Невском решила для него продать, денег на новый ресторан обещала дать». «Идиотка!» Ирка выскочила из машины побежала домой. Ей больше не хотелось играть в игру под названием «Семья». Она сунула Косте пакетик с зельем, который нашла в бардачке, и презерватив, который вытащила из сиденья. Громко произнесла. «Пошел вон из моей квартиры! Пошел вон навсегда!» Костя схватил пятернёй лицо Ирки, сжал так сильно, что глаз закрылся. Фу, обезьяна страшная! В зеркало себя видела. Костя наотмашь ударил Ирку по лицу, зуб хрустнул, силиконовая губа ушла в бок Кровь фонтаном брызнула, он бессмысленно оглядел помещение, вспомнил, где находится, быстро открыл сумку, достал из нее приготовленный заранее договор купли-продажи. «Сука была, сукой сдохнешь!» Быстро взяла ручку, подписала бумаги. «Иначе убью. А потом можешь жаловаться, папеньки, сколько угодно. Тебя уже не будет. Хочешь жить? Подписывай квартиру на Невском. И еще, если не хочешь, чтобы в кабинете твоего отца нашли огромную партию белого порошка, подпиши дарственную на помещение». для ресторана на Ваське. Все документы ему подготовил Петр Петрович Мамонов. Они уже были с печатью, нотариально заверены. «Не подпишу! Отцу позвонила. Он с полицией сюда едет. Сам все оформит. Лучше беги, пока не приехал», ухмыльнулась Ирка. «Забирай свою гадость и сдохни без меня». Ирка протянула ему пакетик с белым порошком, Костя услышал звуки полицейской сирены, дрожащими руками выхватил зелье, оттолкнул ее и, шатаясь, побежал к двери. — Сама приползешь завтра же, сука! Максу расскажу, кто книгу Атлантов подменил! — не оглядываясь, произнес Костя, хлопнув дверью.